Долго через время ушедших лет прогуляться по улочкам города, Где остался от юности след, Также пахли цветы сирени, Из кустов превращаясь в сады, Здесь другие девчонки взрослеют, И в мальчишек других влюблены. Мне напомнили эти улицы Годы детства и буйства весны Где ждала, что надежды сбудутся И надеяны ждёшь меня ты Я дошла до родного дома Днём я с мамой давно жила Но в квартире закрытые окна И дверь на замок заперта Переулком прошла и спешая Где ты жил и мечта моя Но в квартире твоей другая Поселилась давно семья Не напомнили эти улицы Годы детства и буйства весны Надеялась, ждешь меня, ты ма Вернулась сюда ненадолго, Через время ушедших лет. Прогуляться. Ты ждёшь меня ты И надеялась ждёшь меня ты